Глава 16. «С вашего, то есть нашего, демонового отбора вдруг, который уже нельзя отменить», с тяжким вздохом раздраженный изрек Илберт Смартис и хлопнул в сердцах обеими ладонями по столу. Потом, словно бы извиняясь перед блестящей поверхностью, принялся ее этими же ладонями поглаживать. Брови Николаса взметнулись вверх, глаза округлились, а сам он пристал и подался вперед, настолько его изумило очередное откровение главного дознавателя. «С чего, чего отбора?» В очередной раз за это совещание изумленно переспросил Николас. «Пожалуйста, с этого места поподробнее». «С нашего отбора, нашего!» развел руки в стороны барон. Франциска это была идея, а ваш дед ее поддержал. Но что вы на меня так смотрите, ваша великосветлость? В империи из-за того, что вы, видите ли, объявили обед безбрачия, пятый год подряд нормальных урожаев нет. А про последние два года я вообще молчу. Прикончить вас и заменить на нормального, высокого огненного лорда не получилось. Ну и что нам еще оставалось? «Женить», — со смешком в голосе предположила очевидно Эльжбета. «Да, женить», — подтвердил барон. Но и заодно разобраться уже, наконец, что за демонщина здесь происходит. Рассудив, что какая ему, собственно, разница, кто организовал этот демонов отбор, прадед или тайная канцелярия, хрен-то редьки все равно не слаще, Николас расслабился. Более того, он вдруг понял, что ситуация начинает его забавлять. Это ж надо, сколько он тайный канцелярии и всем остальным своим недоброжелателям доставил неудобств. Минимум девять раз пытались прикончить, не прикончили. Теперь вот в третий раз пытаются женить. И чтобы в этот раз уже наверняка, в смысле, чтобы хоть одна, но все-таки дожила до свадьбы, нагнали ему со всех концов империи аж двенадцать девиц. При этом у него есть еще и типа доброжелателей, которым он зачем-то нужен живым, и которые избавили его сначала от сестры, затем от всех трех жен, после от обеих невест. Да уж, те еще доброжелатели. «Ну и что же не так с этим, как вы выразились, шеф, демоновым отбором, который вы лично и организовали с моим драгоценным дядюшкой?» Ехидно поинтересовалась Вивиан. «Ведь, насколько я теперь понимаю, на этом отборе нет случайных девушек. Каждая из претенденток была отобрана посредством тщательнейшей проверки на благонадежность и соответствие прочим устроившим вас дяди критериям. Более того, подозреваю, что вы еще их и проинструктировали, возможно, даже завербовали. В этом все дело, да?» На отбор все же попала неблагонадежная, так сказать, конкурсантка, а скелете в шкафу которой вы узнали только вчера. И теперь вы опасаетесь, что вся ваша тщательно разработанная операция по поимке заговорщиков пойдет дракону под хвост. «Ваше высочество, ну, у вас и фантазия», — усмехнулся барон. Да, девушек отобрала и проверила тайна канцелярия. все таки мы подбирали жену не кому-нибудь, а высокому лорду. К тому же мы уже подозревали заговор, и потому перестраховались. Но инструктировать и вербовать... Это уж слишком, даже для нашего помешанного на контроле шефа. Я вам даже больше скажу, ваше высочество. Искренне говоря, хотя это и была бы серьезная промашка на наш счет, лучше бы все было так, как предположили вы. Однако дело обстоит намного-намного серьезней. Сегодня утром появились данные, что отбором в жены высокому огненному лорду решил воспользоваться Лафей. Лафей? Повелитель Хримтурсов? В очередной раз за это совещание искренне изумился Николас. Но каким образом? «Неужели он надеется на то, что в связи с отбором я буду так занят, что забуду выставить заставы? Или решу устроить себе отпуск и во время нападения не приду на помощь своим легионам?» Главный дознаватель это лишь вздохнул. «Если бы... если бы все было так просто...» «Но начнем по порядку». и раскрыл лежавшую перед ним папку. Достал из нее газету и, положив ее на стол, подтолкнул ее средним и большим пальцами с таким расчетом, чтобы она скользнула на его середину. Затем то же самое он проделал и с еще одной газетой. Содержание статей, размещенных на первой странице каждой из газет и наделавших в свое время много шума, всем присутствующим было хорошо известно. В них сообщалось о неудавшихся попытках похищения членов магического совета, в результате которых те потеряли память. Две статьи, две попытки, два случая полной потери краткосрочной памяти. Ни у кого нет никаких предположений, почему я вдруг заинтересовался этими двумя случаями, один из которых произошел 15 лет назад, а второй двенадцать. Поинтересовался Илберт Смартис вроде бы у всех, однако смотрел он при этом на Вивиан. «Странно, еще вчера мне бы это и в голову не пришло», — издалека начала она. «Да и сейчас мое предположение кажется мне слишком уж притянутым за уши, хотя...» Главный дознаватель тяжело вздохнул и попросил. «Ваше высочество, давайте без предисловий. Во-первых, мне кажется, что покушение конкретно на этих двух членов магического совета — Связано с тем, что они являются также и смотрителями круга камней пророчеств. А во-вторых, я не удивлюсь, если узнаю о провалах в памяти и у остальных десяти смотрителей. Но только они о них молчат, как долгое время молчал и Николас. С выпалила Вивиан, опасаясь, что ее засыплют контраргументами и раскритикуют, прежде чем она озвучит свою не имеющую под собой никакой основы гипотезу до конца. Никто, однако, не только слова против не сказал, но и даже не хмыкнул, выражая тем самым сомнение. Вот и я подумал о том же, о чем и вы, ваше высочество, о круге камней пророчеств. В очередной раз тяжело вздохнул барон. Затем поднялся со своего места, оперся руками о спинку стула и посетовал. Тоже мне величайший из магов, а только два смотрителя, получается, и не поддались артефакту. Вернее, не до конца поддались, а с остальными все прошло как по маслу. Однако меня поражает даже не это, а то, что они промолчали, хотя не могли не заметить, что кругом пророчеств кто-то воспользовался. Но, к счастью, это уже не моя забота, а шефа. «Я, спасибо богам, для птиц такого полета слишком маленький человек». Другими словами, пророчество Лафей уже получил, причем получил он его еще десять лет назад, если не еще раньше, риторически уточнила Вивиан. «Похоже на то», — кивнул барон. «Но не факт, что это был Лафей. Точнее, я уверен, что пророчество получил не Лафей, а кто-то из братьев Николаса, или же, возможно, кто-то из их жен. И так как этот кто-то хотел быть уверен, что когда, наконец, придет время, высокий дар отправится, так сказать, по правильному адресу, то этот кто-то позаботился также и о моей неуязвимости, предположил Николас. «Как вариант», — кивнул барон. «Это ж как надо хотеть иметь дар высокого лорда, чтобы подписаться на такую сложную и такую длительную во времени схему. Можно подумать, есть простые схемы заполучить дар высокого лорда». Хмыкнул Фарнал. «Я, например, в принципе, не знал, что подобное возможно. Но у тебя и доступа к кругу ко мне пророчеств не было», — резонно напомнила Эшбета. Илберт закатил глаза. «Молодцы, умные вы мои дети» саркастически фыркнул он. «Только я о другом, я о характере нашего заговорщика, о том, что он маниакально одержим идеей стать великим лордом». «Расследование, конечно, покажет, прав я или нет, но я бы поставил на Доминика». «Слушайте, а что? Хорошая идея», — весело объявил Фарнелл. «Делаем ставки, господа». Николас никогда не был снобом. Наоборот, несмотря на свое высокое положение, он всегда вел себя подчеркнуто просто и делал все возможное, чтобы любой из его подданных Неважно, гражданское это лицо или легионер, чувствовал себя достаточно раскованно в его присутствии, дабы в случае необходимости не побояться напрямую обратиться к нему с вопросом или же позволить себе откровенно высказать свое мнение. В то же время он терпеть не мог тех, кто попусту тратил его время. И те, кто не умел выражаться ясно и четко, относились именно к этой категории. Посему витивата манера главного дознавателя излагать информацию, чем дальше, тем больше его раздражало. Будь барон его офицером, он бы уже давно его остановил и отправил бы подготовить доклад, в котором все события были бы изложены строго в хронологическом порядке и к которому бы прилагались бы выводы и предложения. Но Илберт Смартис не был его офицером. В лучшем случае главный дознаватель был его гостем и другом, в худшем — копающим под него ищейкой, а значит, опасным врагом. А потому с точки зрения долгосрочной перспективы в обоих случаях правильнее было не ссориться по пустякам. Но когда он услышал про ставки, он не смог ни смолчать, ни скрыть раздражение. Не знаю, как вы, молодой человек, а я, прежде чем делать ставки, предпочел бы узнать, каким образом Лафей планирует воспользоваться тем, что ваше замечательное ведомство согнало под крышу моего замка дюжину девиц со всей империи, и насколько это точная информация. «Информация точная», — сообщил барон, угощая сидящего возле него под затыльником. Причем угостил с таким выражением лица, словно он вообще ни при чем словно он ведать не ведает, что творит его правая рука, пока левый спокойненько себе лежит на спинке кресла. «Ух!» — Почувствуя затылок, выдохнул тот. «Можно сказать, пришла практически напрямую от хримтурсов. Думаю, я не открою вам секрет, если скажу, что, несмотря на тысячелетнее противостояние, активные торговые отношения с инистыми землями никогда не прекращались». «Разумеется, нет». Иронично хмыкнул Николас в очередной раз мысленно к главного дознавателя. Но что за человек опять зашел издалека? Неужели сложно хоть раз ответить на поставленный вопрос четко и кратко? Думал он, и посему не удержался от шпильки. Вот только мы здесь, на границе с инистыми землями, подобно активные торговые отношения с хримтурсами, называем контрабандой. И правильно делаете, потому что это контрабанда и есть. Что, впрочем, не мешает вам пополнять за счет нее казну вашего королевства, ваша Великосветлость? Не оставшись в долгу, насмешливо парировал главный дознаватель империи испытывающий, посмотрев на собеседника. Собеседник ему, однако, попался еще с тем лицом игрока, столь любимый им покер. «Ваша велика светлость! Мы ж здесь все свои!» — усмехнулся барон. «И потому признаюсь вам как на духу, что наше замечательное ведомство, как вы выразились, не только ничего не имеет против подобного рода торговых отношений до тех пор, разумеется, пока в казну империи исправно поступают налоги, но и активно ими пользуются, внедрив в ряды контрабандистов своих агентов. И вот от одного из наших агентов мы как раз и узнали о странном заказе, который, будь наш агент менее опытным или любознательным, наверняка бы прошел бы незамеченным, потому что хримтурсы купили. Не хотите попробовать угадать, что они купили ваша, Великосветлость? Нет, не хочу, угрюмо буркнул высокий лорд, которому очень подпортило настроение то, что тайная канцелярия, оказывается, настолько пристально его мониторила. Николас не был наивным. И хотя никто никогда не обсуждал с ним, так сказать, побочный семейный бизнес, он всегда подозревал, что и императору, и тайной канцелярии прекрасно известно о том, что высокие огненные лорды испокон веков, кроме того, что не позволяли ордам хримтурсов с их опасной магией проникнуть за стену, патронировали также и выгодный для обеих сторон товарообмен. Невыносимый же барон, вместо того, чтобы ответить, передал вопрос залу. Зал скромно промолчал. «Что, совсем никаких идей?» Нарочито разочарованным, печальным голосом уточнил главный дознаватель. Николас мысленно застонал. Настолько велико было его желание придушить барона. Хримтурсы закупили почти сотню всевозможных дамских журналов, а также пару дюжин всевозможных пособий по правилам поведения для благородных девиц. «И на основании этого странного заказа вы сделали вывод, что одна из отобранных вами кандидаток — хримтурская агентка», — скептически уточнил Николас. «Нет», — покачал головой барон. Эту информацию я просто взял на заметку, а упомянутый вами вывод я сделал сегодня утром, когда увидел в руках сразу четырех скучающих конкурсанток вот этот журнал. Он выложил на стол свежий номер при лестнице. Знаю-знаю, что вы сейчас подумали, и я полностью с вами согласен. Да, паранойя — это наше все. Иначе бы я не узнал, что этот номер при лестнице всем девушкам курьер лично вручил в руки в тот момент, когда они садились в карету, чтобы отбыть на отбор».